Глава шестьдесят четвертая. Меня во дворец не зовут. Я нахожусь под серьезной охраной вне пределов столицы, чему очень рада. Закрыв портал на севере, я стала еще более чувствительна к тяжелой ауре вокруг города. Сол вернулся ко мне спустя несколько часов после захвата. Коротко рассказал, как все происходило, что Вильгер захвачен и заявил, что предпочитают смерть отречению. Обстановка в дворце крайне негативная. Почти все, кто там находится, не поддерживают захватчиков. В городе волнение. Император пытается злорадствовать и утверждает, что генерал никогда ни за что не добьется своего признания в качестве правителя. Мне пора возвращаться. Несколько устало произнес реган и крепко меня обнял. Пока придется подождать с церемониями. Надо сначала успокоить людей и восстановить порядок на улице города. Кивнула. «Но ведь все равно уже все кончено, верно? Ты добился своего. Скоро Империя станет принадлежать тебе». Сол внимательно на меня посмотрел. «Тогда уж нам важно не только завоевать, но и удержать. Почему так мрачно, Эль? Что тебя беспокоит?» «Я думаю о будущем. Достаточно ли сейчас сил для открытия истока? Где его открывать? Как скоро я могу уйти, смогу ли?» Объятия генерала стали крепче, взгляд пронзительнее. Я полагал, твои взгляды несколько изменились за последнее время. Пожалуй, плечами. Почему они должны были измениться? Потому что ты относился ко мне чуть лучше, чем все остальные коренные имперцы. Я не наивный ребенок. Прекрасно понимаю, что такое отношение ко мне было только из-за того, что я жрица. Тебе нужна моя лояльность. Я даже не уверена, что ты и вправду можешь кого-то по-настоящему любить или ненавидеть. Твой разум холодный, трезвый, расчетливый. Скажешь, что я ошибаюсь? Сол отпустил меня. В чём-то ты права. Хорошо, что ты настроена говорить открыто и честно. Скажи тогда, в чём твой расчёт проводить со мной ночи? Я не принуждаю тебя к ним. Но к чему это, если ты хочешь от меня уйти, до сих пор ненавидишь? Закусила губу не зная, что на это ответить. Риган, не дождавшись ответа, наклонился ко мне и поцеловал. Моё тело уже так привычно с готовностью откликнулось на близость супруга. Всего пара мгновений, и меня уносит водоворот ощущений. Внешне всегда спокойно и расчетливо в обычное время соул становится неутомимо горяч, как только добирается до меня. Мы ведь уже очень долгий период времени, почти постоянно вместе. Не только ночами. На любых тренировках я всегда рядом с генералом. В пути, на военных советах, даже в душе. Не привыкнуть к солу за это время было просто невозможно. Риган прервал поцелуй весьма неохотно. «Скоро ты станешь императрицей Эль, и уже только тебе можно будет решать, как дальше распоряжаться своей жизнью. Я расставания не желаю. Со своей стороны сделай все, чтобы ты захотела остаться». Соул ушел, а я осталась думать дальше. Генерал уехал надолго. Вот уже ночь вступает в свои права, а его все нет. Ложусь спать без Ригана и посреди ночи просыпаюсь от неясного чувства беспокойства. Это неплохой сон. Проснувшись, чувствую, что беспокойство только нарастает. «Опасность разлита в воздухе». Выскакиваю из шатра и требую первого попавшегося на глаза часового. «Спросите у меня, что происходит. Спросите, откуда идет опасность». Молодой военный смотрит и меня, озадаченный молчит. Благо эти вопросы сразу задал его напарник, мужчина в летах. Как только были заданы четкие вопросы, я сразу получил ответы. «Тревога. Объявите всем. Срочно готовьтесь к обороне. Скажите полковнику Оагуста, что пришел ко мне». Я скажу точно, откуда опасность. Все очень серьезно. Часовые испарились и я не медлю Надо хотя бы одеться. По-хорошему, тут не обороняться, нужно обижать, сломя голову. Но в столице столько невинных людей. Там Риган. Я не представляю, что теперь будет. Огуст появился уже спустя несколько минут, но не слышно, чтобы трубили тревогу. В чем дело, ваша светлость? Под городом прорыв. Открылся портал. Озеро под городом особое. Я думала, что в нем невозможно ничего создать с его энергией, но ошибалась. Портал гораздо мощнее и больше. Прорыв огромный. Монстров выходит огромное множество. Они рыщут по подземным ходам. Уже нашли несколько выходов. Действовать нужно срочно. Если не хотите, чтобы монстры оказались скоро здесь, надо перекрыть выходы из таверны в деревне. Возможно, это ненадолго поможет. Но все равно монстры уже в столице и во дворце. Не представляю, как можно закрыть этот портал. Он слишком мощный, моих сил может не хватить. Да и туда просто не подобраться. Озеро под землей, а все ходы кишат монстрами. Надо срочно вызволять генерала. Но я не знаю как. Столицу вскоре будет невозможно пройти. Во дворец тем более. Прошу спокойнее. Огуст поднял руки, словно защищаясь от всего потока информации, что я на него вылила. Портал с монстрами под городом? Разве такое возможно? Да. И вы в этом сразу убедитесь, как только увидите монстров. «Хорошо, я поверю вам. И поднимаю войска на оборону. Оставайтесь в шатре». Огуст встает и собирается уходить. «Подождите, а генерал Соул? Все, кто сейчас во дворце, подверглись нападению монстров? Вы организуете вылазку в столицу?» «Генерал — сильный маг и опытный воин. Он наверняка справится». Там не то количество монстров, чтобы с ними справиться даже самому лучшему магу. Значит, генерал погибнет, как истинный воин в бою. Если все так, как вы говорите, отправлять большую часть войска на верную смерть неразумно. Но как же так? Как армия будет без генерала? Глаза Огуста весело блеснули. Незаменимых людей нет. Всегда можно найти того, кто встанет во главе. Или вы «Переживаете за генерала, как за мужа? Тут тоже не о чем беспокоиться. На овдовевшую главную претендентку на трон найдется немало женихов». август ушел, оставив меня полностью ошарашенный его словами. «Я не понимаю, это что? Оугуст метит на место Ригана?» Мечусь по шатру, не зная, что еще предпринять. Слышу, как поднимается тревога в лагере. Выглянула из шатра, на меня тут же попросили вернуться. Вокруг шатра внушительный отряд стража. По сути, меня заперли. Арегон, возможно, уже мёртв.